женщины. В этой книге много говорится о мифологическом мышлении и о том, как оно определяет поступки, воззрения и в целом всю жизнь человека. Какими же мифологическими представлениями определялось положение женщины-викингов и, следовательно, каково оно было, это положение? Ученые пишут, что в течение большей части своей истории, точнее, пока люди не выучились воевать, человечество жило по законам матриархата, о котором упоминается в главе «Не сердись, предок». Это слово переводится как «власть женщин». Сейчас его произносят большей частью в шутку. Например, мужчина, у которого семья состоит помимо него самого из жены, матери, тещи и дочери, может сказать, что у него в доме матриархат. Матриархат иногда пытаются живописать сатирики и фантасты, Вряд ли кому не приходилось читать в романах о целых племенах – амазонок, воительнице, богатырш – и об их мужчинах – робких, униженных домохозяевах. Похоже ли это на тот исторический матриархат, о котором пишут историки? Можем ли мы вообще теперь представить, как жили наши предки во времена власти женщин? Оказывается, можем. Более того, именно так, оказывается, живут до сих пор некоторые народы, причем, что характерно, такие – которым на всем протяжении их истории мало с кем приходилось сражаться. Один такой народ с древнейших времен живет в самой Скандинавии, о нем рассказывается в главе соседей викингов самы. По мнению ученых, матриархат возник в самые, что называется, пещерные времена, причем как совершенно естественное явление. По-другому просто и быть не могло. В главе «Правое и левое» Упоминается о разнице в строении и работе мозга мужчин и женщин. Соответственно, существует и разница в психических качествах. Мужчина больше склонен к новым идеям, ко всякого рода изменениям и нововведениям, как правило, связанным с разрушением старого. Абстрактные понятия ему бывают ближе жизненной прозы. По сравнению с ним, женщина более консервативна, осмотрительна и осторожна. Можно выразиться и иначе. Мужчина скорее умен, нежели мудр. Женщина скорее мудра, нежели умна. Мужчина склонен разбрасывать, а женщина собирать. Попробуем проиллюстрировать сказанное. По авторитетному мнению специалистов, мужские шахматы традиционно несколько сильнее женских не потому, что мужчины лучше думают. Дело в том, что женский ум менее склонен переливать из пустого в порожнее, хотя бы и на столь благородном уровне, как шахматы. Добавим к этому, что мужчина и как биологическое существо в гораздо большей степени подвержен разного рода изменениям и мутациям, нежели женщина. Иными словами, мужчина – разведчик человечества, женщина – его золотой фонд. Все вышесказанное говорилось отнюдь не в упрек тому или другому полу. Просто, во-первых, никто еще не отменял такую вещь, как биологическое предназначение, а, во-вторых, пора уже, наконец, покончить с заблуждением, касающимся изначального и вечного превосходства одного из полов. Закон о биологическом предназначении действовал в первобытной древности точно так же, как и в позднейшие времена, с той только разницей, что первобытные люди принимали его, не осознавая и тем более не пытаясь перекраивать. У пещерного человечества была одна задача – выжить как виду, сохранить свои гены, продолжиться в детях. Стало быть, приоритетными ценностями было благополучие матери и ребенка. От кого зависело их соблюдение? От вождя. А значит, среди требований, предъявляемых к вождю, на первый план выдвигались психические черты, присущие женщинам хранить, беречь, собирать. Самые первые главы семей, родов, а потом и племен были женщинами. Человечество жило ради жизни и ее продолжения, а не ради завоеваний, грабительских походов и тому подобных подвигов. Вот это и называлось матриархатом. То, что в те времена женщины якобы валили лес, охотились на диких зверей и так далее, не имеет ничего общего с реальным положением дел. Разница в физических возможностях мужчин и женщин была такой же, как и теперь. А значит, таким же было и разделение труда. Мужчины вовсе не были робкие и забитые, как иногда пытаются изобразить. Совсем наоборот, они были скорее даже мужественнее нынешнего. В отличие от многих и многих своих теперешних собратьев, они в полной мере осознавали себя не господами и повелителями, а защитниками и хранителями женщин, носительниц генофонда, и вековой мудрости человечества. Насчет вековой мудрости. Это не полемическая оговорка. Опять-таки, по авторитетному мнению специалистов, именно женщины хранили легенды и предания своего племени, его мифы, то, что мы теперь назвали бы наукой. Ибо, как не раз уже говорилось в этой книге, миф есть сумма познаний и представлений, определенным образом закодированная. Эту-то вековую премудрость и сохраняли женщины, передавая ее детям, которых во все времена воспитывали именно они. Последнее, между прочим, очень легко проиллюстрировать. Попробуйте-ка выговорить дедушкины сказки. Неловко звучит, непривычно, правда? Бабушкины они, и все тут. Спрашивал ли себя кто-нибудь хоть раз, почему? Но ведь по вескому мнению ученых, сказка есть не что иное, как миф только успевшие утратить свои священные свойства, переставши быть священной историей. Так почему именно бабушкины? Не только потому, что пожилые женщины присматривали за детьми, а значит, имели больше возможностей для передачи им знаний. Ученые пишут, что у женщин по сравнению с мужчинами несколько лучше развиты речевые центры в мозгу. Это значит, что им несколько легче облекать свои мысли словами. Любознательный читатель вполне может проверить и убедиться, что все сказанное выше – не досужие вымысла автора, а выводы серьезных ученых, которые автор лишь пересказывает. Как ни прискорбно, об этих выводах, видимо, даже не подозревают многочисленные писатели, которые утверждают, что если наш сегодняшний мир во многом ориентирован на мужские ценности, то, мол, в далекой древности он был мужским вдвойне. Является ли матриархат приметой исключительно далекого прошлого, чем-то навсегда канувшим в глубь веков? Нисколько. На сей раз прислушаемся к политологам. Вот что они утверждают. Чем больше женщин занимает посты в правительствах разных стран, тем меньше у человечества в целом склонности развязывать войны. Так, может быть, вперед к матриархату? Или мужчинам еще не наскучило воевать?